«Нет, я лишен чувства ревности, Аллен. Я не против того, что Бен стрижет купоны. Риск следует вознаграждать старицей. Только чуть придержите аппетиты полковника в Европе. Пусть Латинская Америка сделается его вотчиной. Я не возражаю. Думаю, с Рокфеллерами вы договоритесь без моей помощи. Они меня не очень-то жалуют». Фрэнк приехал через двадцать минут. В Вашингтоне Даллис снимал скромную трехкомнатную квартирку. Чаще жил у себя в Нью-Йорке. Тихие комнаты сразу же наполнились шумом, смехом, грохочущими раскатами голоса Визнера. Как все добрые и смелые люди, он был невероятно открыт и шумен. «Слушайте, Аллен, признайтесь, вы знали, что мне предложит? «Вам предложили пост заместителя государственного секретаря?» Далис улыбнулся, радуясь той жизни, которая ворвалась с этим человеком в его тихий и грустный дом. «Отказывайтесь, отказывайтесь! Вы не умеете подчиняться, и это прекрасно!» «Мне предложили продумать организацию разведывательного управления, которая бы проводила политику активных корректив. «То, чего не смогут добиться дипломаты, должен выбить я». О -о -о. Поздравляю, Фрэнк! Это великое дело!» «Не стану отказываться, моя идея!» «Я внес ее Трумену, но вы же знаете эту черепаху!» «Пока-то он посоветуется со своими галантерейщиками, пока разложит пасьянс, выслушает мнение жены». Если Бог хочет покарать страну, он награждает ее медлительным и слабым лидером, который живет традициями, боясь необходимых новаций. Как думаете назвать свое детище? За этим я к вам и приехал. Ну, назовите управление по координации политики. Пока что вы будете иметь нескольких хозяев и государственного секретаря, и министра обороны, Да и самого президента Трумэн обожает секреты. Он подарил ребятам, вошедшим в центральную разведывательную группу. Вы тогда были в Европе, не знаю, рассказывали ли вам. Черные плащи и деревянные кинжалы. Отныне вы, мои рыцари, плаща и кинжала. «Смешно, конечно». Но мы вырвали у него то, чего никогда бы не дал Рузвельт. Отныне разведка в этой стране пользуется влиянием большим, чем в любом другом государстве планеты. Название, которое я вам предлагаю, ставит вас надо всеми. Вы не кто-нибудь, а координатор политики. Сводите воедино концепции военных и дипломатов. Выгоднейшая позиция, можно только мечтать. Слушайте, это гениальная идея, Ален. А думаете, разрешат? Конечно, будут ставить палки в колеса, убежденно ответил далис А что новое рождалось без боя? Человечество продирается к добру и прогрессу сквозь тернии, Фрэнк. Такова уж судьба несчастных землян. Если нам удалось вытеснить русских из Чили и Бразилии без крови, то теперь настало время трагического действа. Судя по всему, мы его начинаем в Боливии и Коста-Рике одновременно. Нужна кровь, Фрэнк. Я говорю ужасные слова. Я понимаю, что это входит в противоречие с нашей моралью. Но если мы решили спасти свободу, мы не имеем права на удобную ложь. Пришло время называть вещи своими именами. Удар в Чили и Бразилии — только начало, Фрэнк. Это политическое бескровие, в то время как человечество заносит в анналы лишь трагедии и горе болевые точки исторической памяти. Мне бы хотелось, чтобы вы, пока ваш проект будет прокручиваться, в течение недели разработали наметку нескольких драм в Боливии. Никто, кроме вас, мудрого флебустьера и романтика, не сможет этого сделать. А есть конкретные предложения? Ну, в определенной мере. Часть материалов я уже для вас приготовила, часть придется собрать вам. Меня, например, интересует, как Роберт Маккайр комплектует разведывательное управление, основные тенденции. Ну, не проблема, это я выясню завтра же, что еще...